Глава двадцать седьмая Заехав домой после посещения Куяма, я переоделся в повседневную одежду и уже потом поехал на свидание с Анеко. Настроение было не очень, гадский Кента вновь сумел мне его испортить. Виноват он, не виноват, главная новость принес именно старик. То, что Альянс Кланов отодвинул дату начала вторжения, Не означает, что мы будем воевать в одиночестве весь год, хотя, возможно, и такое. Во всяком случае, я буду исходить из худшего варианта развития событий. Пока добирался домой, переодевался, ехал в квартал Охаяси, все время пытался найти выход. Целый год нам там не продержаться. Если бы пришлось воевать только против сил короля, все было бы нормально». Но ближе к окончанию этого срока в дело вступят сначала кланы, а потом и англичане, к которым обязательно обратится король. И вот против последних мы сделать ничего уже не сможем. Первую волну атаки может и отобьем за счет их самоуверенности, но второй раз они не облажаются. Пригонят трех-четырех виртуозов кучу техники и людей да нас к чертям собачьим. Как минимум загонят в мире и блокируют город, взяв его в осаду. Долго мы в любом случае не выстоим. Увы, но в этом мире англичане умеют воевать не только на море. Время на размышления у нас есть. Первые месяца два будут легкими, потом посложнее, но тоже терпимо. Однако далее нам уже надо будет делать хоть что-то, чтобы дожить до конца года». Вышедшая из ворот особняка Аннеко выглядела как нечто пушистое и домашнее одновременно. Ну и милота ее никуда не делась. На дворе был конец марта, почти апрель, и погода была не сказать, чтобы теплая. Не холодная, но и в летнем платьице не пощеголяешь. Вот Анеку и вышла ко мне в белой шерстяной кофте, которая почти закрывала юбку до колен. Плюс косметика, выгодно подчеркивающая все, что надо подчеркнуть. Утром звонил Охаяси Дай, который просил сотрудничать с охраной, заодно и постращал меня, чтобы я был поскромнее и не переходил границ. В общем, получил этокое мягкое напутствие от отца, отпускающего дочь на свидание. Ну а пока дожидался у ворот, успел переговорить с главой охраны, описав примерный план прогулки и договорившись о различных мелочах. Само же свидание, не знаю даже, как это в двух словах описать, как на работу сходил. На любимую работу? На любимую работу, пока кредиторы отжимают у тебя квартиру? Она у меня не раздражала, свидание тоже. С этой стороны все было нормально. Но Малайзия и связанные с ней проблемы, предстоящий прием у Аматеру, на котором я буду представлен в новом статусе, никак не возвращающиеся силы ведьмака, все это изрядно давило, не давая расслабиться и насладиться свиданием. Кинотеатр, ресторан, оранжерея — Вроде и прикольно провел время, отдохнуть не смог. Постоянно мешали мысли, что лучше бы я занялся чем-нибудь более продуктивным. Боже, когда же у меня наступит спокойный период жизни, чтобы можно было заниматься лишь обычными коммерческими проектами, из-за провала которых я ничего, кроме денег, не потеряю? А то сейчас что не провал, то катастрофа. Синзи, у тебя все в порядке?» — спросила меня на выходе из оранжереи Анеку. «Сложно найти человека, у которого в порядке все», — усмехнулся я. «Но это так, занудство, не обращай внимания». «А на вопрос так и не ответил», — заметила она. «Ну, сама подумай. Пошел бы я с тобой на свидание, если бы меня одолевали проблемы. Сидел бы сейчас, решал их». «Понятно», — пробормотала она. Но ты сегодня точно напряжен больше обычного. — А как иначе? — хмыкнул я. — Не каждый день ходишь на свидание с принцессой клана Ухаяси. А уж если принцесса — красавица, так и вовсе. — Что-то за тобой раньше не было заметно проблем в общении с девушками. Вот ведь докопалась. Ну так и с принцессами я на свидание раньше не ходил. Зато ходил на пляж, — напомнила она, — и даже с тремя принцессами разом. «Там твой брат с нами был», — пожал я плечами. «Я настолько тебя напрягаю?» «У меня нет проблем, и ты меня не напрягаешь. Хватит уже накручивать себя». «Ну да. Я ведь не настолько близкий друг, чтобы со мной откровенничать». Изобразила она обиду. «А может, и не изобразила». «Что вы хотите услышать, у Хаяси-сан?» — остановился я. «Я?» — растерялась Анако. «Ничего». Прости, Синзи, я и правда лезу не в свое дело. Еще раз извини, слегка поклонилась она. Когда-нибудь любопытство ей аукнется. Нет, серьезно, я столько раз намекал ей, чтобы она отстала, вежливо намекал. А она все лезет и лезет. Проехали. Ты тоже меня извини. Вновь двинулся я вперед. А вот на такой не очень приятной ноте наше свидание и закончилось. Она попыталась сгладить ситуацию, да и я был не против, пытаясь вернуть атмосферу, но что-то у нас не слишком получалось. Еще раз извини, поклонилась она, когда мы вышли из машины у ее дома. И спасибо за вечер. Мне действительно понравилось. И ты, извини, улыбнулся я. Я тоже неплохо провел время. На следующий день я все-таки выбрался к Катарашике. Лишний раз ездить к ней не стоило. Но обсуждать выданную Кентой информацию по интернету не хотелось. Новость старуха приняла стоически. Выслушала, покивала и выдала. Старый засранец! А мне ни слова об этом не сказал. Что будем делать? Думать, вздохнул я. Попробуй прикинуть, что сможешь предпринять со своей стороны. Только прикинуть. А я подумаю, что смогу со своей. Но пока что мне видится лишь один вариант — устроить хаос внутри Малайзии. Зачем? И как? — поинтересовалась Атарашики. Чем более нестабильна ситуация в стране, тем меньше внимания к нам. А вот как это сделать, еще предстоит придумать. Меньше внимания не означает его отсутствие, — заметила она. Понятное дело, пожал я плечами. но только в этом случае у нас появляется пространство для маневра. В идеале хорошо бы поссорить короля с англичанами. В Великобритании нужен пролив, а округ Мире слишком далеко от него. Они вполне могут просто махнуть рукой на нас. Да они так и сделали бы, но король обязательно к ним обратится, когда поймет, что сам не справится. — Может, договориться с альянсом кланов? — спросила она осторожно. — Нам ведь и не нужен весь округ. «Не-не-не», — прервал я ее, покачав пальцем. «Что мое, то мое. Округ Мири я никому не отдам». «Но роду достанется не весь округ», — заметила Атарашики. «Твоего там лишь часть, которая тоже уменьшится, если мы начнем ужиматься», — возразил я. «А иначе мы не получим ничего», — произнесла она строго. «Послушай, старая, я не отдам никому округ». Даже часть его не отдам. Если потребуется, я окуну всю Малайзию в войну, с англичанами схлестнусь, но что мое, то мое. Я готов торговаться, но кланы даже не подумают предложить что-то равноценное. Они просто попросят нас ужаться. На это я не пойду». «Тогда мы потеряем все», — припечатала она. «Ты перегибаешь. Это Альянс простолюдинов потеряет все. Даже не Альянс, а Шмиты». Рот Аматеру вернется к тому, с чего начал. Но с наследником. Ну да. Что-то я перегнула палку, согласилась она. Но я не собираюсь проигрывать. Пока слишком рано опускать руки. Ты прав. Мы еще не проиграли, взбодрилась от Рашики. Как думаешь, поймал я интересную мысль, что надо сделать, чтобы Сукатай напал на Малайзию? «Даже не знаю», — растерялась она, — «а с чего им нападать?» земли, конечно же», — усмехнулся я, — «ну и пролив? Впрочем, весь пролив им никто не отдаст, ни англичане, ни мы. Но даже одна сторона пролива — это уже ого-го!» «Не знаю, Синзи. никогда не интересовалась ни Малайзии, ни Сукатаем. Но вряд ли они нападут, раз уж до этого не напали». «Если бы вторгся альянс кланов, — произнес я задумчиво, — то шанс на это был бы довольно велик, а вот нам их на такое вряд ли удастся сподвигнуть. С нынешним планом операции». «Ты решил Малайзию уничтожить?» — усмехнулась Атарашики. «Максимально поспособствовать этому», — ответил я. «Иначе нас просто сметут». После моих слов Аматыру стало серьезной. «Да ты, похоже, не шутишь. Я не святой от рашеки и никогда не претендовал на это звание. У меня более чем достаточно минусов, и я их осознаю. Поэтому довольно спокойно отношусь к различным подлостям и попыткам поиметь с меня что-либо, если это только не откровенный негатив и агрессия». «То есть?» «Если тебя попытаются ограбить, ты всего лишь пожмешь плечами», — сыронизировала Атарашики. «Я, несомненно, разозлюсь, обязательно попытаюсь отомстить, но обвинять кого-то в подлости, циничности или желании приумножить свои богатства за мой счет — нет. Я сам такой. И, совершая нечто подобное, я всегда держу в голове, что и против меня кто-то может действовать теми же способами. Альянс кланов, несомненно, нам подгадил, но это их право». Они нам ничем не обязаны. На них даже злиться-то не очень получается. И, собираясь устроить войну во всей Малайзии, я прекрасно осознаю, что это отнюдь неблагородный поступок. Но тут одно из двух. Либо незнакомые мне люди, либо очень даже знакомые. Выбор очевиден. Что ж, тут я с тобой согласна, вздохнула Атарашики. Вторая серия моих экзаменов подходила к завершению. а люди и техника Простолюдинского альянса уже грузились на корабли. Всего несколько дней и начнется. Официально все операции управляет сын Мартина Клаус. Неофициально мы все. Клаус, конечно, умный мужик, но ни он, ни я опыта командования армией не имеем. Лично я максимум тактик. Это не значит, что моя башка не пригодна к военной стратегии, но опыта в этом у меня никакого. А Клаус и вовсе не военный. Его отец остается в Японии и будет поддерживать нас отсюда, а вот его брат Морец отправляется в Малайзию вместе с племянником. От завасконда Конда тоже остаются в Токио, здесь от них будет гораздо больше проку. А Кеми едет в Малайзию, но отправится она туда вместе со мной. Несколько слов и о появившихся у меня слугах, а если совсем точно, то о личных слугах. О них стоит упомянуть хотя бы потому, что данному семейству почти 1200 лет. А Тарашики вызвала их из поместья в Токусиме, где они обычно и проживали, параллельно присматривая за ним. Теперь мне будут постоянно прислуживать три человека – старик и две блондинки-близняшки. Три человека из семьи, которая, получив комунтоку, наплевала на возможность иметь свой герб и осталась верна роду Аматеру. А ведь у Аматеру две такие семьи. Каджо в Такусиме и Махито, которые по возрасту даже чуть старше Каджо и являются бессменными управляющими самой старой гостиницы онсена в мире. Во всей Японии слуг с Камонтоку имеют всего четыре рода, не считая императорского, а уж две подобные семьи слуг — лишь Аматеру и императорский род. Поэтому я просто не удержался, когда Атарашики предложила мне личных слуг, пояснив, в чем их особенность. так старик еще и ранг мастера имеет. Пока они жили вместе с Атарашики, но после моего представления общественности переедут ко мне. Как вариант, я мог прописаться у старухи Вонсене, но, черт возьми, она живет дальше, чем расположена моя база. Нет уж, я городской житель. Эта троица, к слову, со мной и в Малайзию поедет. Будет налаживать мой быт, пока я воюю. Ах да, чуть не забыл. Близняшки окончили высшую школу слуг и имеют ранг воина». Завершу данную тему двумя интересными фактами. Первое. Монструозный род Фудзивара изначально был слугами Аматеру, и они единственные из доживших до наших дней бывших слуг этого рода. У других как-то не сложилось. Нужно было быть умнее и пойти по стопам Каджу и Мохито. Ну и второе. Ни разу Кента не сказал, в качестве кого он хотел бы видеть меня в клане, а уж предложений вступить в него было немало. Это Акену с Кагами были не прочь меня усыновить, но глава рода-то, Кента...» «Вот и думай теперь, а не Комантуку ли ему от меня был нужен?» «Вряд ли, конечно. Я даже не говорю про род Бунья, который может возмутиться. Просто я потенциальный повелитель огня, то есть виртуоз, а достигшим этого ранга тоже дают герб». «У клановых слуг еще и выбор появляется. Либо глава клана даст, либо имперцы». Значит, Кенте нужно было бы привязать меня к роду покрепче, но и давать герб сыну дважды изгнанных – та еще идея. Так что выбор у него был, по сути, невелик – либо сделать меня слугой, либо отдать обратно в род Бунья, либо дать герб. Забавно, что все три варианта по тем или иным причинам далеки от идеала. Со слугой все более-менее ясно. Бунья, если бы хотели или могли забрать меня к себе, уже давно сделали бы это. А герб… Сын дважды изгнанных как-никак. Не уверен, что в клане уже забыли моих родителей. Взять в рот Кояма тоже не вариант. Скажем так, с появлением сына у Кагами мой статус становится слишком неопределенным. Но это ерунда на фоне того, что Аматеру вышла из клана. И где теперь Кояма брать артефакты для передачи Камонтоку? И будет ли принятие в рот без этого полным? Так что, пожалуй, да, вариант с родом Куяма можно отбросить. И вот этот день, наконец, настал. Я сдал последний экзамен. Теперь на целый год свобода от школы. В себе я достаточно уверен, но даже если где-то налажал, всегда можно пойти в другую. На Докисюро свет клином не сошелся. А Тарашики сделала ход конем, и приглашение на прием разослала лишь позавчера, а сам прием уже завтра. Нетипичный поступок, так как на подобные мероприятия приглашают, как правило, за неделю, а бывает и за месяц. Три дня же слишком мало. У деловых людей на полгода может быть все распланировано, а тут жалкие три дня. С другой стороны, в этот раз приглашений было выслано действительно много, и если кто-то не успеет поменять свой график, нам только лучше будет. Меньше народа, больше кислорода. Но это все мои домыслы. Старуха отговорилась с тем, что банально забыла распорядиться о рассылке, считая, что секретарь все сделал. Секретарь же к Атарашике и подошел с вопросом о том, когда же уже рассылать приглашение. Я все понимаю, все мы люди, но вот не верю я в эту историю. Не могла Атарашике забыть о подобном. при том, что список был давно составлен, а императору она собственноручно приглашение написала и отправила. Хотя... Если она написала приглашение и отдала секретарю, могла ей подумать, что тот заодно и остальные вышли, та секретарь, не получив точных указаний. «Да нет, не верю. Видел я того секретаря. У старика программный код в глазах бегает. Он терминатор с компьютером в голове. Такие люди не лажают по мелочам». по-любому уточнил бы. Как я и сказал ранее, в этот раз приглашенных будет гораздо больше, в том числе и свободные рода, и рода из кланов, причем не только главные. Но приглашают все равно не всех подряд, иначе поместье Аматеру было бы забито людьми. Попали в список и Анеку с Мамио. На последнего я в этот раз решил не давить, просто попросил пригласить Анеку и молчать о моем участии. Ее я, кстати, тоже об этом просил. «Вакия Тейджу, Тойотоми Кен, Райдон, вся наша компашка будет на приеме. Само собой, придут и Кояма. Насчет старика не знаю, он вроде как в Мюнхен улетел, а вот Акену и Кагами с дочерьми наверняка явятся. С чего бы им игнорировать Аматеру? Будут и другие Коямовцы, но они меня не интересуют». «Ну а я на прием пойду в гордом одиночестве. На этот раз решил никого с собой не брать. Да и неудобным мне будет со спутницей». Одеться решил официально, то есть красный нагадзюбан, короткое нижнее кимоно, и черная накидка хаори. Хакама, широкие штаны, были темно-серого цвета, ну и хаори химо, плетеный ремешок-завязка на пузе, белого официального цвета. Края хаори химо обычно делали таким образом, что со стороны он больше на помпон походил, чем на ремешок-завязку. В моем случае с этим не усердствовали. Но это лишь та одежда, в которой я приду на прием. В особняке поместья меня уже дожидается другое хаори, с виду точно такое же, но в нужных местах у него золотой нитью вышиты комоны рода Аматеру, они же родовые изображения или гербы. Строгий стиль, дорогое исполнение. Я определенно должен произвести впечатление на окружающих. Сам прием вновь проходил на родовых землях в Такусиме. Приехал я в числе первых, так что пообщаться со старухой, которая принимала гостей, мне никто не мешал. «Готов?» — спросила она. «Сегодня твоя жизнь изменится кардинально». «Я всегда готов к переменам», — усмехнулся я. «Сама-то как? У тебя жизнь тоже не слабый поворот делает». «Нормально», — повторила она мою усмешку. «В моем случае почти любое изменение так или иначе будет к лучшему». Ты мне все-таки скажешь, почему так поздно приглашение выслала, — сменил я тему. Я же уже говорила, — фыркнула она. Мне, в общем-то, все равно, я тебе доверяю. Но любопытство, тем не менее, гложет. Немного помолчав, Атарашики со вздохом ответила. — Это из-за кенты. Мне сообщили, что кто-то интересовался тобой в службе опеки. а потом и прямо от лица Куяма спрашивал, кто сейчас является твоим опекуном. «То есть старик все знает», — пожевал я губами. «Не все, а то, что я твой опекун. Даже не так. Было это недавно, и я сомневаюсь, что ради этого его будут отрывать от дел в Мюнхене. Но если бы я начала рассылать приглашение как обычно, то он вернулся бы в Токио, где ему обо всем бы и сообщили». «Опекун», — пробормотал я задумчиво, — «он может догадаться о принятии в рот? В смысле, это ведь довольно удивительно звучит, я и вдруг аматеру». «До такой мысли он вряд ли дойдет», — усмехнулась она. «А вот посчитать, что я решила сделать тебя слугой, он может». «И в чем проблема?» — не понял я. «Ну, сказали бы моему правду, сразу отстал бы». — Это если бы он пришел ко мне выяснять ситуацию, — кивнула она. — Что теперь и произойдет? Он, кстати, уже вернулся из Мюнхена. А вот если бы у него было время, то я не гарантирую, что Кента не стал бы пакостить из-за угла. Просто надо было сразу ему все рассказать и предупредить. — С чего бы? — удивилась она. Ну, или изобразила удивление. — С какой стати мы, Аматеру, должны о чем-то докладывать Кояма? Ох уж эта родовая гордыня — докладывать. Просто информировать из соображений банальной логики, дабы избежать проблем. Надо же и головой думать, а не репутации и традиции. До передачи мне комон-току Кента мог хоть что-то сделать. А теперь все, поезд ушел. Я согласен, что для эпатажности и пафосности нам нужно объявить о моем вступлении в рот неожиданно, то есть помалкивать об этом до приема и официального заявления. чтобы, значит, больше шороху произвести и приковать побольше внимания к роду. Но уж Кенти, после того, как его люди раскопали инфу про опекунство, нужно было рассказать, зачем плодить проблемы. И, кстати, старуха вполне могла это сделать. «Просто признайся, — осенила меня, — ты хотела напакостить Кенти-сану, да? Просто, чтобы он не попал на прием». Не послать приглашение ты не могла, но раз он в Мюнхене, почему бы и не попробовать сделать пакость? А вот про в службе опеки могла бы мне и раньше сказать. И сказала бы, будь это действительно важно. Ты ошибаешься, — вскинула она голову. — Я не настолько мелочна. Потому и промолчала про службу опеки, что это была отмазка в первую очередь для тебя самой. «Как скажешь», — покачал я головой, — «значит, сам все же будет на приеме». «Будет. Но поспешить ему явно пришлось», — ответила Атарашики. «И пусть сделала она это спокойно и как бы между делом, но...» «Уверенность в своих предположениях у меня только крепла. Пакостница старая». «Гостей во дворе поместья было немного, слуг и то было больше, а из тех, кто уже прибыл, я знал только одного». часу и сан, — улыбнулся я дежурной улыбкой. — Как жизнь, как бизнес? Кристаллы еще создаются? Проблем нет? — Все прекрасно, Сакурай-кун, — поморщился он при моем приближении. — Ясное дело, показательно. Если бы хотел послать меня, сделал бы это более явно. — А как у тебя дела? Вирусы еще не поразили ваши сервера? — Пока нет, слава богам, — ответил я. Мир еще стоит, а интернет работает. «Может, мне самому заняться вирусами? А то какой-то ты веселый!» «А к чему горевать?» — пожал я с улыбкой плечами. «Впереди целая жизнь, полная свершений. Это ли не повод для радости?» «Моей! У тебя, с учетом возраста, годков поменьше осталось. А уж после того, как поставлю на тело закладку...» «Ну да, об этом ему неоткуда узнать. И способности для этого должны вернуться». Да уж, хмыкнул он, со свершениями тебе придется постараться. Намек сразу на очень многое, но хватит и упоминания о сыне дважды изгнанных. Почитайте книжки, часу и сан, у вас же их много. Молодые герои всегда добиваются, чего хотят. А потом умирают, кивнул он. Все мы смертны, пожал я плечами. Важно, когда и как наступит эта смерть. Подростковый максимализм. «И неприятие смерти», — посмотрел он мне за спину. «Все с вами ясно, молодой человек. Проживете вы явно недолго». «Из чего вы это взяли?» — поинтересовался я. «У обычных подростков гораздо меньше возможностей влезть в проблемы», — ответил он. «Тебя ведь не раз видели со швиттами. Поди тоже поддашься в Малайзию». «Есть такая мысль», — кивнул я. «Но, как вы правильно сказали, со свершениями придется постараться. Так что и деваться мне особо некуда», — улыбнувшись, развел я руками. «Хотя бы фамилию сменить для начала», — хмыкнул он. «О, не волнуйтесь, я как раз в процессе этого». «Но как закончишь процесс, обращайся. Подарю тебе путеводитель по Малайзии». «Обязательно. Бесплатный путеводитель здесь, кусочек земли там. Глядишь, и накоплю на герб, типа за твой счет». — Может, и накопишь, но не при моей жизни. Да и внуки мои это вряд ли увидят. — А если увидят? Я парень пробивной. — Подарю тебе десяток кристаллов, — отмахнулся он. — Весьма неплохая ставка для случайного спора. Судьба у часу и, похоже, такая. Постоянно мне что-то проигрывать. — Я запомню, — слегка поклонился я. Тут ведь важны не кристаллы, а сам факт того, что он проиграет. Да еще и так быстро. Самое любопытное, что я в любом случае ничего не теряю. Тупо развел мужика. Можно сказать, это будет жирной точкой в нашем сегодняшнем разговоре. Пока гости собирались, было скучновато. Зато я мог спокойно контачить с новоприбывшими. Пообщался с Вакей, пришедшим на прием с Ямаути Чисе, шестнадцатилетней миловидной брюнеткой из самого маленького клана Японии. Появившийся Тойотоми Кен сильно удивил, придя под ручку с пятнадцатилетней Токугава Хами, одной из немногих выживших в той бойне, что устроили ее роду Куяма и императорский род. Девчонка была немного зашугана, но это и понятно, учитывая, через что пришлось пройти всем выжившим Токугава. Отношение к ним сейчас не очень. Тем не менее богатство и какие-никакие связи у них должны были остаться, на что, видимо, Тойотоми и позарились. Ну или еще какие причины были, не знаю. Мамио все-таки пришел с Анеку. Когда я ему сказал, с кем он пойдет на прием, он в буквальном смысле слова «офигел» и пошел в жесткий отказ. Давить я на него не хотел, не тот случай, а просто плавно перевел в просьбу. После чего он, помявшись, все же пообещал подойти с этим вопросом к Анеку, но в ее согласии до конца не верил. Сообщать, что я с ней договорился, я тоже не стал. Анеко, как я и просил ее, вела себя идеально. Даже при нашем разговоре она была в первую очередь спутницей Мамио и только потом моим другом. Чуть позже поговорил и с ее отцом, пришедшим на прием со своей первой женой. В прошлый раз он приходил к Аматеру с ней же, а вот на мероприятие попроще уже с другими женами. «Во всяком случае я сужу по тем приемам, на которые мы попадали вместе». В общем-то, с Охаяси Даем у меня в тот вечер было два разговора. Один в начале мероприятия, когда мы фактически просто поздоровались, и один позже более серьезный. Хотя начиналось все как обычно, с нейтральных тем. «А ты шустрый малый Синзи», — произнес неожиданно Дай. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но, похоже, ты тоже участвуешь в походе на Малайзию». «Вы не ошиблись, Охаяси Сан», — чуть поклонился я, — Это отличный способ показать себя обществу. То есть ты даже поедешь туда лично? Конечно, кивнул я, иначе какой смысл? Экзамены за следующий год я, к слову, уже сдал, ответил я, слегка улыбнувшись. Молодец, что думаешь о таких вещах, улыбнулся в ответ Охаяси. Многие на твоем месте об этом просто не вспомнили бы. Мелочи вообще важны в нашей жизни. Полностью с вами согласен. «Кстати, вы случайно не в округ Мири собрались вторгаться?» «Туда», — ответил я осторожно. «А это, простите, просто предположение было или нечто большее?» «Это был обычный расчет», — усмехнулся Дай. «В этом округе слабее всего влияние малайзийской клановой аристократии. И Если ты не хочешь, чтобы на тебя напали все и сразу, Мире неплохое место для первого удара». «У моего клана, знаешь ли, есть немало резонов следить за нашим соседом». «Вы, наверное, и в политической жизни Малайзии неплохо разбираетесь», заметил я задумчиво. «Есть такое дело», — покивал он с улыбкой. «Блин, что бы ему за эту информацию предложить? Лучше, чем члены предыдущего альянса кланов и людей из правительства, о происходящем в Малайзии вряд ли кто знает. Другим это просто не особо и нужно». «Сдаюсь», — вздохнул я, — «вы ведь не просто так об этом заговорили?» Не просто, согласился он, — «но не здесь же обсуждать такие вещи. Давай ты заглянешь к нам на днях, там и поговорим». «Похоже, он готов назначить цену за нужные нам сведения. Только почему я, а не... Хотя да, Шмидты и Аматеру им нахрен не сдались». С них особо ничего и не поимеешь, а вот я по-прежнему в сфере их интересов. Лучше бы сейчас договориться, чтобы не идти к нему в качестве аматеру. Потом с меня и стрясти можно будет больше. Но, увы, не получится. Хотел бы договориться сразу, не звал бы меня к себе. С удовольствием навещу вас, поклонился я. Надолго я не задерживался ни с кем, постоянно курсируя по поместью, мелькая у всех перед глазами. Даже когда наши скооперировались и начали собираться в одну кучку, я продолжал наматывать круги. На разговор с большими людьми я не напрашивался, но подловить, когда, скажем, глава Тайра общался с кем-нибудь из знакомых мне аристократов и, пройдя мимо, просто с поклоном с ними поздороваться, я вполне мог и делал. Одними только мужчинами я не ограничивался. Если в какой-нибудь женской компании я видел знакомую, то обязательно к ним подходил. Не всегда заводил разговор, тут многое зависело от спутниц знакомой, но как минимум здоровался и отвешивал комплимент. Разве что компании кучковавшихся вокруг императорской семьи я избегал. Ну их нафиг. Однако в определенный момент мое бытие с Акураем почти закончилось, и я направился в обход поместья, где через неприметную дверь зашел в главный корпус особняка. У входа меня ждала одна из близняшек, Цубаки, предпочитающая в одежде красный цвет, которая и проводила в комнату, где дожидалась ее сестра Юри с моим новым Хаори. Переодевшись и глянув на себя в зеркало, удовлетворенно кивнул. «Удачи, Аматэру-сан!» — произнесли девушки хором, одновременно поклонившись. «Я сам по себе удача!» — усмехнулся я. «Но все равно спасибо!» «И что это значит, атарашики? хмурился Кента, сидя напротив старухи. «С какой стати ты оформила на него опеку?» Они разговаривали в одной из комнат особняка, за стенами которого проходил прием, и беседе никто не мог помешать. Само собой, свидетелей тоже не было. «А я должна перед тобой отчитываться?» — вскинула она брови. «Хватит играть словами», — процедил Кента. Ты не настолько глупа и слепа, чтобы не видеть моего к нему интереса. Так что будь добра, объяснись. О, Кентян набрался храбрости, чего-то от меня требовать. Хватит, вскочил он на ноги. Я не позволю тебе сделать его своим слугой. Он мой. Твой? Не обратила Тарашики внимания на его вспышку. Да нет, кента. Он мой. Ты еле сдержал он свой гнев. «Я это так просто не оставлю. Аматеру ты или не аматеру, я в своем праве. И не говори мне, что, приняв решение сделать его слугой, ты не уточнила данный вопрос». «Нет, не уточняла. Да мне и не нужно было». «Я это так не оставлю», — повторил он. «Если хочешь проблем, вперед, но ты сильно пожалеешь о своем решении». — А у тебя есть яйца мне угрожать, — усмехнулась Атарашики. — Хотя стоп, я же последний в роду, чтобы мне угрожать, не нужны яйца. — Это слишком серьезный вопрос, Тарашики. так что прекращай свои шутки, — произнес Кента сухо. — О, ну раз серьезный, то можешь успокоиться. Я не намерена делать его своим слугой. — Тогда зачем? — чуть поднял он голос. «Скоро узнаешь», — спокойно пожала она плечами. «Скоро?» — пробормотал Кента, прокручивая в голове гору информации. «Нет, ты не станешь этого делать!» «И почему?» — чуть склонила она голову набок. «Да вы же не ладите друг с другом! Он сын тех, кого ты ненавидишь!» «Уже давно нет?» — пожала она плечами. «А как наследник?» Он весьма перспективен». «Только не говори, что ты уже...» «Да», — кивнула она. «Он уже Аматеру». «Нет», — рухнул Кента обратно в кресло. «Как же так? Ты ведь знала, да? Знала, кто он?» «Вот сейчас», — нахмурилась Атарашики, «я не совсем понимаю, о чем ты». Кента несколько секунд напряженно не сводил с нее глаз, но в конце концов просто приложил к лицу ладонь, тихо застонав. — Да что за жизнь такая! — произнес он, не отрывая руку от лица. — Боги, что я такого сотворил, что все идет прахом! — Тебе всего лишь не достанется слуга, — покачала головой от Рашики. — Взбодрись. Повезет в другой раз. На это со стороны старика раздался суховатый смешок. «Вряд ли!» — с некоторым трудом поднялся он из кресла. «Поздравляю!» — посмотрел он на нее, сдерживая горечь и злость поражения. «Ты вытащила свой счастливый билет. Постарайся сохранить его». «Уж будь уверен», — кивнула Атарашики. Естественно, я не собирался в таком виде с комонами рода Аматеру на плечах просто выйти к гостям. Меня должна представить им Атарашики, и именно к ней я направил свои стопы. Благо еще утром забегал сюда и неплохо изучил особняк, потому примерно представлял, где что. Вот на одном из поворотов коридора, который вел к кабинету старухи, я и повстречал Кенту. Выглядел он, признаться, неважно, поникший, какой-то потерянный, да и ноги переставлял, как настоящий старик. Так-то понятно, что лет ему немало, но он всегда выглядел бодрячком и передвигался соответственно. «Куяма-сан?» — поклонился я ему. А он в ответ молчал, прикипев взглядом к тем самым комонам. «Все-таки не соврала», — вздохнул он тяжко. «И почему?» «Почему ты выбрал ее?» «Я же столько раз предлагал тебе вступить в клан!» Я не раз отвечал на этот вопрос, чуть дернул я плечом. «Мне не нужен клан, где будет иной, нежели я, глава. Я не могу позволить себе быть вассалом». «Боги, какая дичь!» — прикрыл он глаза. «Ты мог бы заработать себе имя и богатство. Клан помог бы тебе во всем!» Куяма-сан покачал я головой. Вы даже ни разу не озвучили, в каком статусе вы предлагаете мне быть в клане». «Конечно же, аристократом!» — вскинулся он. «Сейчас?» — покосился я на свое плечо. «Вы можете говорить что угодно. Но в любом случае я бы не согласился. Бред! Я был готов на многое ради Гербаку. ямасан — произнес я мягко. «Я был бы самым верным вашим союзником». но вы раз за разом находили причины даже не отказать, а порушить мои мечты. И я уверен, в ситуации с Ямаситой вы могли бы помочь мне избавиться от статуса вашей собачки. Я же говорил, простите, что перебиваю, Куяма-сан, но вы просто не захотели помочь. Вы не могли просто потому, что даже не задумывались, как помочь. Да и зачем? Вас все устраивало? Синзи, покачал он головой. — Ведь повелитель огня был практически у вас в руках, — произнес я, внимательно за ним наблюдая. — Так ты знал, — вздохнул он. — Да. Недавно выяснилось. — Твои родители, да? — поморщился он. — Да? — кивнул я. — Впрочем, и их я вынудил рассказать, что вам от меня надо. — Правда, не ожидал такого, — усмехнулся я. — Не думай, что я действовал лишь из меркантильных соображений. Я действительно переживал за тебя. Мы с твоим дедом пеленки тебе меняли. Так что ты не чужой мне человек. Да и ваша семья для меня тоже. Особенно Акену-сан и Кагами-сан. Поверьте, я не держу на вас зла. Ваши действия были логичны и правильны. Но в клан бы я не пошел в любом случае. Знаете, если бы вы все-таки помогли мне изменить общественное мнение по поводу меня и Кояма, я бы не стал аматеру. «Во всяком случае, в первый раз я от арашики отказал». «В первый раз?» — удивился он. «Получается...» — запнулся он. И, прикрыв глаза, замер на несколько секунд. «Куяма-сан?» «Все нормально», — ответил он, открыв глаза. «Насколько это возможно?» «Я пойду, Синзи. Всего хорошего». Будь достойным своих предков и рода Аматеру. До свидания, Куяма-Сан. Поклонился я ему. Как-то оно ну, не слишком ли сильно он переживает об утрате перспектив. Впрочем, плевать. Сейчас меня должно заботить не это, а киньте, подумаю, в другой раз. Войдя в кабинет от Арашики, я вскинул руку. Привет пенсионерам. «Клоун!» — фыркнула она, осмотрела меня и похвалила. «Но выглядишь отменно». «Встретил тут старика?» — подошел я к ней. «Выглядел он не очень. Что ты тут с ним сотворила?» «Ничего», — пожала она плечами, — всего лишь поставила на место. «Опасная ты старушка!» — протянул я. «Я и правда почти ничего не сделала!» — хмыкнула она. «Только и сказала ему, что ты теперь наследник рода». — Да, — покачал я головой, — странно, что его так приложила. — Давил на тебя? — А как же! — фыркнула она. — Кто не попробует надавить на беззащитную женщину? — Ну да, ну да, — покивал я. — А приложила его? — Не знаю. — Видимо, слишком много сил он вложил в твое вовлечение в клан. — Да как бы не особо заметно было, — позволил я себе усомниться. — Говорю же, не знаю, — пожала она плечами. — Но из самого очевидного... — У тебя же был конфликт с родом урабы так? — Был, — кивнул я. — И завершился он удачно. Наверняка Кента помог. Глава рода извинился передо мной. «О — О! — прикрыла она глаза, покачав головой. — Получается, Кента заставил главу рода Ураба извиниться перед простолюдином и дважды изгнанным. — Не удивлюсь, если и сам конфликт подстроил Кента. — Ну ты совсем-то его не очерняй, — хмыкнул я. — Хотя чисто теоретически такое и возможно. — Ладно. Демоны с этими Кояма, — поднялась она из кресла. — Ты готов? — Конечно, — чуть улыбнулся я. — В состояние готовности я вхожу очень быстро. А времени для этого у меня было полно. — Тогда пошли. Поставим уже точку в этой истории. Выходить на веранду дома вместе с Атарашикой я не стал, остановившись в нескольких метрах за ее спиной. Освещение здесь было выключено, так что, оставаясь чуть дальше границы света и тьмы, я был слабо различим для гостей. Уверен, многие и не заметили меня, сконцентрировав свое внимание на Атарашике. А те, кто заметил, могли подумать, что это кто-то из слуг. Но даже выйдя на улицу, старуха не стала сразу о чем-то объявлять. Сначала нужно собрать вокруг достаточно народа, многие разбрелись по поместью или просто стояли слишком далеко. Так что первые минут десять она просто стояла и с улыбками кивала на приветствие. Своей позой она умудрилась показать, что сейчас не время для праздных разговоров, так что желающие поговорить ее не осаждали. «Господа! Дамы!» Начала она после того, как гости собрались. «Я благодарна каждому из вас за то, что почтили меня своим присутствием. Сегодня важный день для моего рода, знаковый. Именно сегодня я имею удовольствие заявить, что более я не последняя из рода». Я, конечно, не посреди толпы находился, но, по-моему, там было так тихо, словно все забыли, как дышать. Впрочем, ладно, мой выход. Сегодня я хочу представить вам наследника. Тут я вышел из-за ее спины и встал рядом. И будущего главу рода. Позвольте представить вам Аматеру Синзи. Знаковый день, да? Видимо, так оно и есть. Потому что именно после ее заключительных слов произошло то, из-за чего я чуть не сбился и не затупил. но чуть в нашем случае не считается. «Приятно познакомиться. Прошу, позаботьтесь обо мне», произнес я стандартные слова приветствия, делая поклон равного. «И всем своим естеством ощущаю взгляды двух сотен человек».